бросит у вас нож. Идите, дорогой Арамис, идите вперед. Вы, как всегда, воплощенная мудрость и осторожность. К тому же я снова ощущаю слабость в ногах, о которой я уже говорил. Усадив партоса на камень у входа в пещеру, Арамис, пригнувшись, проник в неё и закричал по-совиному.